Глава 39 Через два дня главе службы особых расследований при Департаменте внутренних дел и его супруги выделили новые покои во дворце. Когда лето закончится и император вместе с двором переберется в столицу, лорд Роберт сможет жить в одном из своих домов. На этот раз покои включали в себя несколько гостиных, большую столовую, комнаты для прислуги и даже отдельную кухню. Но спальня была одна, и во всех комнатах стояли модные узкие диваны. «Опять? Он это нарочно?» – тоскливо спросила Ларейна. «Что опять? Кто он и что нарочно?» – поинтересовался Роберт. Император нарочно приказал снова обставить все помещения этими убогими диванчиками. Такова мода. Предположу, это должно порадовать вас. Диванчики не убогие, а очень даже красивые. Какой шелк, какая позолота! Это же произведение мебельного искусства. И вообще, это не диванчики, как вы пренебрежительно их обозвали, а козетки. Как понимаю, вам нравится спать рядом со мной. А вам нет? Если честно. «Мне все равно». Ларейна провела ладонью по резьбе на спинке дивана. «Отлично. Тогда дам совет. Перестаньте спать в платье. Это неудобно». «Откуда вам знать? Вы что, пробовали?» «Разумеется, нет», — рассмеялся Роберт. «Но легко догадаться. Я однажды заснул в халате. Утром встал с тяжелой головой, все тело ломило, и я совсем не отдохнул». Вы такой неженка. Я люблю комфорт. У вас есть милые ночные рубашки. Пользуйтесь ими. И уж если так хотите, можете сверху надевать пеньюар. Он легкий и не сковывает тело во сне. Через его оболочки и рюшечки мне до вас не добраться. «Перестаньте поясничать, оскорбилась Лорейна. «Вы шутите, а я чувствую себя неловко» когда вы лежите рядом. «Ну, тут я ничего поделать не могу», — пожал плечами Марлей. «Смиритесь с этим неудобством. Осенью мы вернемся в столицу, там у меня просторный особняк. В нем у вас будут свои апартаменты». «Значит, мне придется потерпеть ваше соседство до осени?» — вздохнула девушка. «Все еще надеясь на благородство Роберта», Вы же не рассчитываете, что я стану ютиться на диванчике все это время? Я должен полноценно отдыхать, чтобы отдаваться службе с должным усердием и рвением. Хочу порадовать вас. Император позволил вам помогать в дворцовой библиотеке. Можете приступать уже завтра». «И вы молчали?» Ларейна всплеснула руками от радости. «Как это здорово!» Убейте, не пойму, зачем вам это надо. Впервые вижу радость от того, что девица из высшего общества получила возможность трудиться. А вы бы предпочли, чтобы я сидела в четырех стенах, вышивала, читала глупые любовные романчики и смотрела в окно, ожидая вашего возвращения? Нет, этого бы я не хотел. Если вы готовы, я провожу вас в библиотеку. Странно. Но Лорейна волновалась. Как ее встретят? Как отнесутся к протаже императора? Уж точно не враждебно. Кто посмеет высказать недовольство решения мудрого правителя? Библиотека располагалась в дальней части дворца. Роберт вел Лорейну через анфиладу залов, потом по длинным полутемным коридорам. Наконец они достигли высоких дверей, обитых медными накладками. Роберт потянул тяжелую дверь и пропустил Лорейну внутрь. На нее пахнуло до боли знакомым запахом. В пансионе она почти все свободное время проводила среди книг. Запах старой древесины и книжной пыли волновал и вызывал приятные воспоминания. Еще Лорейне казалось, что книги пахнут терпкими заморскими пряностями и лесом. Старший библиотекарь смотрел на Ларейну с удивлением и опаской. «Рад видеть вас, мэтр Брэн!» Роберт пожал руку библиотекарю. «Познакомьтесь с моей супругой, леди Ларейна, желает оказать вам посильную помощь». «Благодарю вас, герцогиня!» Широким жестом мэтр Брэн предложил девушке следовать за ним. «Я покажу вам библиотеку...» и скажу, чем вы будете заниматься. Его Величество велел не слишком нагружать вас. Я буду делать все, что требуется от обычного служащего. Не надо относиться ко мне как к кому-то особенному, — попросила Лорейна. Библиотека занимала два этажа. На первом располагались современные книги, на втором — старинные рукописи в свитках и даже магические фолианты. Последние были заперты в большом металлическом сейфе. На второй этаж вела узкая чугунная винтовая лестница. Лоррейна не без труда забралась по ней, путаясь в юбке. Библиотекарь терпеливо ждал, пока она, наступая на подол и спотыкаясь, преодолевала лестницу. Но ничем не выдал своего неудовольствия. Желание императора – закон, который не обсуждается. Скорее всего, мэтр Брен был уверен. Наиграется герцогиня Морлей в библиотекаршу и потеряет интерес. Мало ли причуд у знатных дам, но он зря на это надеется. Ларейна поправила юбку. Мэтр Брен, чем мне предстоит заниматься? Поинтересовалась она, с трудом сдерживая азарт. С редкими книгами работают только узкие специалисты которые имеют нужное образование и необходимые для этого навыки. Я просто показал вам библиотеку. Вернемся на первый этаж. Вам предстоит заняться каталогами современных изданий». Спуск по узкой винтовой лестнице оказался сложнее подъема. В ее конце Лорейна наступила на подол и съехала вниз на пятой точке, К счастью, нижние юбки смягчили не слишком эффектный спуск. Леди Ларейна, вы не ушиблись? Испуганно спросил библиотекарь, бросаясь к ней. Ларейна, не дожидаясь помощи, шустро поднялась с нижней ступеньки и приняла царственный вид. Ничего страшного. Итак, что я должна делать? Мэтр Брен подвел девушку к большому столу, заваленному потрепанными тетрадями. «Тут старые каталоги. Они составлены не слишком грамотно. Нам надо, чтобы вы разобрали их по тематике, записали характеристики книг на отдельных листах и подшили по порядку сюда». Он положил руку на толстую папку. «Необходимо указывать автора, название и тематику. Вот образец». «Да, нас обучали составлению каталогов в пансионе». Лорейна взяла в руки уже заполненный лист и пробежала его глазами. «Думаю, я справлюсь». осмелись спросить, зачем вас этому учили, мэтресса Морлей?» Не удержался от вопроса библиотекарь. «Предполагалось, что от скуки выпускница пансиона может захотеть привести в порядок фамильную библиотеку», — улыбнулась девушка. «Нас много чему обучали». «Прекрасно! Вот ваши знания вам и пригодились. Если что непонятно, обращайтесь ко мне или к любому служащему библиотеки». Любезно поклонился мэтр Брен. Лоррейна уселась за стол и обвела взглядом громоздившиеся на нем тетради. Работа предстояла большая. Наверняка мэтр Брен и его подчиненные думают, что графиня Марлейна играется уже завтра, В лучшем случае через несколько дней. И в библиотеке больше не появится. Как бы не так. Листы Тетради оказались слежавшимися от времени. Похоже, их давно никто не открывал. Для начала Ларейна разложила каталоги по годам создания и приступила к работе. Время летело быстро. У девушки устала рука от писанины, пальцы покрыли чернильные пятна. «Совсем как в пансионе». «Время обеда!» — к ней подошел библиотекарь. «Думаю, на сегодня вы хорошо поработали, и вам стоит отдохнуть!» Он взял один из листов, лежащих в папке. «Прекрасно, прекрасно!» — закивал головой Мэттер Брен. «Признаюсь, не ожидал. У вас каллиграфический почерк». «Спасибо!» Ларейна положила ручку на письменный прибор. Как видите, женщины тоже могут делать что-то полезное для общества и не только заниматься семьей. Да, да, разумеется, поспешно согласился мэтр Брен. И Ларейна поняла, что он в это не верит. Да ему это вообще не нужно и не интересно. Ладно, его право. Тогда до завтра. Она поднялась из-за стола. Можете приходить, когда вам удобно, герцогиня, заверил Лорейну библиотекарь. Вовсе не обязательно утруждать себя каждый день. Ваше желание помочь честь для нас. Лорейне не захотелось взять со стола толстую тетрадь и треснуть ею по голове мэтра Брена. И он туда же. Считает, что она просто от скуки хочет занять себя чем-нибудь. Какие же мужчины недалекие и упрямые! «Я приду завтра», – отрезала Ларейна. «Если заниматься делом, то заниматься как положено». «Восхищен вашей целеустремленностью, герцогиня», – склонился Брен в поклоне. «Вы удивительная женщина. Вы пример для подражания». Жаль, придворный этикет не позволяет высказать все, что она думает о подобных льстивых замечаниях. Ларейне вспомнились. Все забористые слова, которыми награждала сла мельник в их поместье, именно так она мысленно назвала библиотекаря. Значит, в его понимании от безделия герцогиня хочет изображать бурную деятельность, или чтобы привлечь к себе внимание и вызвать восхищение. У вас такой вид, словно вы хотите кого-то убить, заметил Роберт. Когда они встретились за обеденным столом. Очень хочу, согласилась Лорейна. Мэтра Брена для начала. Он плохо встретил вас? Искренне удивился Роберт. Или завалил работой? Он завалил меня лестью. Лорейна сердито откусила от булки. Мне кажется, ему не важно, что и как я буду делать. Ему вообще не нужна помощь. Возможно, так и есть. В библиотеке достаточно сотрудников? Лишние руки никогда не помешают. Да, но не женские руки. Вы же знали, что ваше рвение не оценят. Мне не нужна похвала. Не сомневаюсь, но вашу самоотверженность даже не поймут. Я все еще надеюсь на здравый смысл. Или у мужчины его нет? У меня есть поспешно заверил Лорейну Роберт. «Я верю, что вы можете приносить реальную пользу». «И вы туда же? Хотите польстить мне?» «Что вы, что вы?» – замахал руками Морлей. «Даже не думаю. Мне очень импонируют ваши прогрессивные взгляды». Ларейна не поняла, иронизирует он или нет.